Глава 4. Часть 31. Продолжая заниматься своими клиентами, наш, получавший от них почти одновременно ответы от банков, герой готовил третье заключительное заявление. Отказавшаяся платить клиентка объясняла это тем, что вот уже два месяца по ее делу нет никакого результата. Наш, пытающийся еще раз спокойно объяснить ей всю схему взаимодействия с банками, герой предложил вернуть ей потраченные деньги и разбежаться. Недовольная клиентка нахамив и хлопнув дверью кабинета, ушла. Вторая клиентка приехала в приподнятом настроении и выглядела очень хорошо. Поделившись тем, что у нее появился близкий друг мужчина, который намерен закрыть ее кредит, девушка забирала все ранее переданные оригиналы документов и, оставив на столе тысячную купюру, стремительно уехала от офиса. Вседовороды звонил и просил отсрочки платежа за три новых заявления. Полностью передав все материалы судебного дела в арбитраже прибывшему из Москвы сотруднику компании, наш продолжающий по наставлению начальства присутствовать в качестве наблюдателя в заседаниях Герой был недоволен занимаемой позиции компании. Фактически, указывая на упущение со стороны СА Не давали возможность и время подготовить необходимые документы для доказывания своего права требования. Мечтая о скором отпуске и получении дополнительной премии, расстроившись окончательному разрыву взаимовыгодных отношений с богатырём, который резко изменившись в своём поведении и в целом, как будто бы в отношении к нашему осознающему, что его выдавили как гнойный прыщ герою, махнув рукой на дела своей страховой Заручившись поддержкой и обещанием помочь устроиться в другую страховую к воинственному, наш по-пятничному настроенный герой готовил почву для замиксованных выходных и выходил на связь с Дембелем. Затарившись уже к ночи с каким-то оранжевого цвета порошком, наш предусмотрительно попросивший вырубить еще и кирпич герой проводил время в сугубо мужской компании то увеличивающиеся, то уменьшающиеся в своих размерах, постоянно сменяющихся и явно отличающихся от привычных лиц. Не утруждаясь поездкой домой, наш подлечившийся с утра вместе с ребятами отложенным на потом кирпичиком герой был доброшен до офиса активным и дембелем ближе к обеду первого летнего понедельника. Совершенно потерявшие контроль над собой ребята уговаривали нашего пребывающего и так в хорошем состоянии героя, желающего сохранить оставшийся квадратик еще покурить. Выбравшись из автомобиля и забежав в свой кабинет, наш, заперший дверь изнутри герой чувствовал, как его сердце усиливает свое биение, а пульсирующие в такт виски будто наполняются вакуумом. Открывай, мы знаем, что ты там! Ещё заперся. Открывай! Шумели из-за двери прямо в коридоре офисного здания одурявшие активны и Дембель. Эй, вы кто такие? Чего вам здесь надо? Сейчас охрану вызову. Громко отозвался на шум голос беременной молодой сотрудницы, видимо, выглянувшей из соседнего кабинета. В ту же секунду зазвенявший в кармане брюк телефон был резко поставлен на вибрацию нашему усявшемуся в свое кресло героям. «Аж юрист он кое-что должен «Иди к себе. Доносился из-за двери голос активного. Через секунду в коридоре все затихло. Захлебнувшись в собственном дыхании, наш вдохнувший и никак не выдыхающий герой стоял возле окна и открывал его. Неразличимые слова богатырского голоса звучали за дверью. Сыпавшиеся следующие полчаса СМСки на телефон читались нашим сразу удаляющим их героям и несли в себе хамство и непонятные угрозы со стороны буквально недавно ведущих себя как обычно сносно ребят. Дозвонившись наконец, молодая сотрудница обеспокоенно спрашивала нашего просто сидевшего в рабочем кресле героя о том, где он и что за концерт был устроен в здании офиса. Решив доиграть партию до конца, наш выдумывающий на находу герой спокойным, как ни в чём не бывало голосом, говорил о том, что его на месте нет, и находится он в суде. Спустя еще примерно час, осторожно, буквально на цыпочках, выбравшись из кабинета, наш с наслаждением закуривший сигарету на улице герой выдвинулся домой. Наступивший отпуск начался с того, что на телефон пришло несколько уведомлений о поступлении на зарплатную карту денежных средств. Приобретенная по случаю бутылка с Самбуки погрузилась в холодильник. И ждала вечера следующего дня. Родители, уехав в деревню, оставляли нашего, снова пересчитывающего стопку пятисотенных купюр в своей комнате героя, одного в квартире. Неожиданный звонок от восточной девушки, живущей с ним в одном доме, застал врасплох нашего всегда с уважением разговаривающего с той, что выдал ему последний кредит от кредитора номер один, героя. Может, зайдешь сегодня в гости, поболтаем? Странным и спокойным голосом спросила теперь уже целый помощник управляющего филиалом банка восточная девушка. Да, я-то у тебя уже был пару раз. Мне кажется, я твоему коту не нравлюсь. Приходи ты ко мне, если хочешь, посидим, выпьем. Хорошо, я обязательно приду, но только завтра. Хорошо. Не ожидая ничего подобного, наш продолжающий планировать свой отпуск герой созвонился со своей старинной подругой, которая как только услышала слово отпуск, Он же стала приглашать приехать его к ней. Зацепившись за такую идею и вспомнив о том, что неподалеку в тех же краях живет одна из его двоюродных сестер с мужем, наш, листающий телефонную книжку герой, искал ее номер. Наткнувшись на номер телефона мужа сестры, наш, вспоминающий их знакомство на свадьбе родной сестры герой, решил позвонить ему и расспросить о готовности принять его в качестве гостя ближе к концу месяца. А, да, конечно, приезжай. Это ж не вопрос, да? Ответил муж сестры со странным акцентом. Вечером следующего дня в квартиру родителей, где проживал наш не готовящийся к встрече герой, прибыла восточная девушка. Явно пригодившаяся бутылка самбуки была открыта, и тягучая прозрачная жидкость разливалась по небольшим рюмочкам. Разговоры ни о чем сопровождались быстрым расходом жидкости в бутылке. Вечер закончился неожиданно перетекая в ночь. Прибывая в совершенно неадекватном состоянии, наш наклюкавшийся и тайком накурившийся герой бодрился, так как по приглашению восточной девушки должна была прийти ее подруга. Еще через какое-то время в открытых дверях тамбура появилась коротко стриженная блондинка. В ее лице наш хоть и пьяный герой Узнал закадычную подругу Восточной девушки еще со школьных времен. Они всегда ходили парочкой. Короткостриженая блондинка прибыла с каким-то толстым журналом, походившим на рисовальный альбом. Такими в детстве любил пользоваться наш пребывающийся совсем уже в неадеквате герой, когда составлял анкеты для своих друзей. Когда обе девушки ведущие себя странно и слишком серьезно для столь позднего часа, Предложили расписаться в этом странном альбоме. Наш прицеливающийся ручкой герой ставил не похожую на свою подпись в какой-то заполненный лист. Как только подпись была поставлена, девушки сразу засобирались по домам. Наш предложивший проводить их как истинный джентльмен герой еле удерживал себя на ногах, но почему-то точно вспомнил адрес коротко стриженной блондинки. Она жила в соседнем доме. Не успевая плестись за ней, Он был в грубой форме послан ей уже домой. Поехав вслед за родителями свою деревню, наш, взявший трубку герой, отвечал на звонок с незнакомого номера. Мне ваш номер рулевой дал. Я организую в день рождения. Он сказал мне, что вы приедете. Э, да, собираюсь приехать. Такое юбилей раз в жизнь бывает. Ну, отлично. Мы тут на подарок скидываемся по пять тысяч, Будем часы часами ударить. Ссылку могу вам на почту скинуть. Ну и праздновать будем в загородном доме. Форма одежды свободная. Когда вы сможешь перекинуть деньги? Ой, а можно ты? Ну а деньги перекину сразу, как получу от вас реквизиты. Хорошо, реквизиты я вам. Ой, то есть тебе сейчас скину. Ну, тогда пока. Ну пока. Скривив губы и продолжая смотреть в телефон, ответил наш записывающий в телефонный справочник новый номер герой.